17 Как извлечь человеческую личность? 15 мая 2011 года в британской газете The Guardian известный ученый Стивен Хокинг сделал спорное заявление, облетевшее весь мир за несколько часов. «Я рассматриваю мозг как компьютер, который прекращает работать, когда его детали приходят в негодность». Нет рая или жизни после смерти для сломанного компьютера. Это волшебная сказка для людей, боящихся темноты. Утверждение Хокинга передаёт актуальную позицию официальной науки почти всех нейробиологов и когнитивных психологов по отношению к возможности сохранения человеческого разума после смерти материального мозга. Этот подход относит разум к продуктам деятельности мозга, когда мозг перестаёт функционировать, Разум просто исчезает безвозвратно. Так считает не только Хокинг, но и выдающиеся учёные вроде Эрика Канделя, Антонио Дамасио и Родольфо Льенаса. Однако не заблуждается ли этот служитель науки, которого многие считают одним из самых блестящих математиков и физиков в мире? Невероятно, но с точки зрения теории информации и вычислительной науки Хокинг совершил две ошибки. Во-первых, он спутал разум и мозг, Все равно, что назвать аппаратное обеспечение компьютера программным. Простыми словами, для Хокинга программы слились с самой физической структурой устройства. Разум — это компьютер. Вторым его просчетом было пренебрежение дополнительным, но от этого не менее важным элементом информации. Хардвар изнашивается, Software и информация нет. У них другая судьба. Они не стареют и не исчезают после смерти компьютера. Теперь, добравшись до последней главы, мы уже способны тщательно рассмотреть проблему, даже если нас нельзя назвать экспертами в информатике и кибернетике. Более детальный анализ Всем известно, что компьютер — это физическая структура, которая получает, обрабатывает и сохраняет данные. Электронные и механические части компьютера называются hardware Но ведь ЭВМ — это не просто набор деталей. Чтобы компьютер функционировал, нужен еще один компонент — программы, которую он использует, чтобы суметь выполнить те задания, на которые запрограммирован. Они не относятся к физической структуре аппарата. Это последовательности, правила, алгоритмы, созданные для осуществления поставленной задачи, то есть обработки данных. Приобретая компьютер, вы покупаете физическую структуру. Затем нужно купить программы — Как минимум из софт вам понадобится Word, PowerPoint и Excel, чтобы его запустить. хард и софт-вэр два разных элемента системы обработки информации. Если перенести эту аналогию на биологию, то мозг представляет собой физическую структуру, которая собирает, передает и накапливает данные, воспринимаемые нами с помощью органов чувств. Возвращаясь к нашему примеру, в компьютере он относился бы к хард Но ему необходим разум, набор программ, который использует индивидуализированное сознание, чтобы воспринимать, анализировать и понимать реальность. Этими программами софтвера компьютера и являются то, что мы называем разумом. Когда Хокинг заявляет, что мозг — это компьютер, прекращающий своё функционирование, когда его компоненты приходят в негодность, он совершенно прав. Ошибка спряталась в следующем предложении. Сказать, что нет жизни после смерти для компьютера, вышедшего из строя, значит по умолчанию приравнять разум к самому компьютеру. Конечно, физическая структура ЭВМ не сохранится, но зато можно сберечь обработанную информацию и используемое программное обеспечение. Отсюда вытекает, что информация и обрабатывающие ее программы переживут смерть компьютера. Верно утверждение, что компьютер не сохранится. Мне кажется, что для Хокинга разум, мозг и компьютер имеют одно и то же семантическое значение. Минимальные знания нейронауки, когнитивной психологии и кибернетики позволят увидеть, что разум — это не мозг, а мозг определенно похож на физическую структуру компьютера, хоть и в сотни раз ее сложнее. Однако компьютер располагает не только хардвэр, физической структурой, но и софтвэр, программами. Есть еще один элемент, который является душой компьютера. Это информация. Именно здесь мы видим вторую ошибку, которую совершил Хокинг, не принимая в расчет третий компонент, находящийся в компьютере, но не являющийся им. Если в компьютере есть нечто, способное симулировать человеческую личность, то это совокупность постоянно присутствующей информации и набор программ, которые ее обрабатывают. И если есть такой элемент, который можно извлечь из разрушающейся машины, то это именно информация. Итак, мозг, как и физическая структура компьютера, не сохраняется после повреждения и окончательного износа. Здесь мы согласны. Если разум — это мозг, значит сознание тоже не сохраняется. Но если он ближе к информации и программному обеспечению, то расклад совсем иной. Раз информация и программы сохраняются, значит и разум тоже. Извлечение личности «Всему свой час и время всякому делу под небесами», — говорил царь Соломон в Екклесиасте. Что-то в этом определенно есть. Теория информации и вычислительные науки дали нам возможность выдвинуть новую гипотезу, а людям ее понять. Многие идеи прошлого легли в общую копилку — и теперь хорошо представлены в действующих сегодня моделях разума, таких как материализм, нейронная доктрина, компьютационный фокус в его традиционной версии, нейросетевой подход и квантовая парадигма. Однако мы уже заметили, что этого недостаточно. Многие факты и аномальные явления не находят объяснения в ранее упомянутых моделях и заставляют нас снова подумать о том, что всё уже было сказано когнитивными науками. С одной стороны, развитие теории информации и вычислительных наук позволило сделать удивительный вывод, на который мы опирались в нашей работе. Информацию можно извлечь, а для ее сохранения необходим физический носитель, который может отличаться от первоначального. Эти две предпосылки много раз повторялись в этой книге. Мы глубоко погрузились в тайну ускользающего понятия под названием «информация» а также выяснили, что всё, что содержит наш разум, — это именно информация. Она является самым мощным стимулом для развития и обновления всех способностей, функций и потенциалов разума. Тогда немалая часть этой стимуляции приходит не только через органы чувств, но и в результате уже созданных ментальных репрезентаций, отражений данных, поступивших в сознание как восприятие разного класса. Подобную роль играют ощущения, пробуждаемые в нашем сознании этими сведениями, поступающими как из окружающей среды, так и из недр нашего собственного разума. Информация — это душа компьютера. Будет ли потеряна вся информация, когда человеческий мозг достигнет конца своего срока эксплуатации и перестанет работать? Извлечение личности сегодня. В своей последней работе «Будущее разума» Митио Каку, штатный профессор теоретической физики в Университете Нью-Йорка, размышляет о возможности извлечения чего-то, очень похожего на оригинальную человеческую личность. Он говорит, что можно использовать ДНК мертвого человека и воссоздать его точную физическую копию. Это самая легкая часть. Затем придется восстановить его память. Но для этого необходимо располагать огромным архивом данных, который содержит всю информацию о его жизни, включая мысли, привязанности, эмоции, привычки, намерения и верования. Как у относят сюда также кредитные карты, денежные переводы и личную почту? Чтобы повторить черты личности, придется обратиться к друзьям и знакомым. Они заполнят анкету, где им предлагают ответить на вопросы о характере и индивидуальных особенностях покойного. В результате мы получим примерное представление о том, как реагировал бы субъект на жизненные ситуации. Таким образом, считает ученый, можно говорить о цифровой подписи личности, которую мы пытаемся воспроизвести. Другая возможность заключается в том, чтобы построить робота, который будет очень похож на оригинал, и загрузить в него программу, полностью представляющую личность. Но как у в своих предсказаниях идет еще дальше. Для этого он упоминает проект «Коннектум». «Коннектум» — это полная структура нейронных связей в мозге. Считается, что если мы сумеем точно воспроизвести нейронные цепи, то получим цифровой «Коннектум», который будет копией оригинального. Все наши воспоминания и личностные особенности уже включены в этот «Коннектум». Проект «Коннектум» в своей оригинальной версии не принимал во внимание личную информацию. Это лишь совокупность цепей человеческого мозга нейрон за нейроном. Наконец, зададим себе вопрос. Это создание, этот клон, этот самозванец и есть оригинальная личность? Можно ли считать это полноценной заменой оригинала? Говоря об извлечении личности, мы, конечно, имеем в виду оригинальную версию, которая включает в себя персонализированную информацию, программы и сознание. Здесь нет места клонам, нагруженным искусственными воспоминаниями или архивами данных, без которых они не способны симулировать личность. Клон — это всего лишь физическое тело и мозг, которым не хватает той первоначальной информации, которой обладал исходный индивид. Из этой информации, организованной определенным образом, и рождается истинная личная идентичность, единственная и незаменимая. Извлечение оригинальной личности Допустив возможность того, что информация сохраняется, мы подготовили почву для следующего вопроса. Каким способом можно извлечь личность человека в момент, когда биологический мозг прекращает функционировать? Здесь не обойтись без новых открытий космологии и последних достижений физики элементарных частиц. Существует не только видимая материя. В результате современных космологических исследований были обнаружены другие типы материи, что заставляет предположить наличие параллельной реальности, которая организовалась и эволюционировала одновременно с нашей. Ничего не мешает им взаимодействовать друг с другом, а информации, которая является общим элементом для них обеих, переходить из одного сектора действительности в другой. Можно использовать ДНК мёртвого человека и воссоздать его точную физическую копию. Разум состоит из информации, программ и индивидуализированного сознания. Таковы базовые элементы человеческой личности. Поэтому первым и, пожалуй, самым важным шагом на пути к возможности её сохранения — станет логическое доказательство того, что информация, которая обладает разум, не исчезает после смерти материального мозга. Но как это происходит? Разум человека сохраняется в невидимом мозге с самого момента рождения. Он существует там подобно постоянной обновляющейся резервной копии. Нечто подобное происходит, когда мы вносим новые данные на компьютер, например, сочиняем собственный, очень личный текст. Нажимаем на иконку «Сохранить» информация записывается. Для большей уверенности можно сделать вторую копию на USB-носителе. Автор не отвергает возможности того, что в момент смерти информация полностью или частично сохраняется в качестве дополнительной резервной копии. Многие из переживших околосмертный опыт упоминают, что вся их жизнь пронеслась перед глазами за короткие секунды, как если бы данные переместились из одной информационной системы в другую, из видимого мозга в невидимый. Будущее. В этом томе невидимого мозга я перечислил разные известные нам пути, с помощью которых природа могла бы перенести через нервную систему всю информацию, накопленную человеком в течение жизни, на другое устройство хранения и обработки данных. Такие понятия, как электромагнитные поля, квантовые поля и квантовая запутанность, стали ключевыми для понимания того, как эта информация транспортируется и передаётся из одного сектора реальности в другой. Следующим этапом встаёт вопрос, какой же физический носитель можно использовать, чтобы разум продолжил своё существование в других областях. В нашей книге мы выдвинули новую, смелую и оригинальную гипотезу. Благодаря развитию новых космологических моделей, особенно концепции космического ландшафта, космической мозаики, мы пришли к мысли о том, что наша привычная физическая реальность составляет лишь небольшой сектор куда более глобальной реальности — мультивселенной. В какой же альтернативной реальности нам предстоит сделать следующую остановку? После анализа разных типов Вселенных, существующих внутри гигантского мегаверсума, мы приходим к следующему выводу. Несмотря на то, что эти другие реальности основываются лишь на математических моделях, Рядом с нашим миром могла бы существовать альтернативная реальность, развивающаяся параллельно и одновременно с ним. Может быть, одной из доступных опций стала бы Вселенная, сделанная из тёмной материи, что, естественно, не отменяет других возможностей. Законы физики это позволяют. Реальность, которую мы видим, вовсе не настоящая. Есть серьёзные основания полагать, что такая Вселенная существует и что она, скорее всего, состоит из какого-то материала неизвестного типа. Если так оно и есть, её частицы могли бы организоваться в более сложные структуры, чем те, из которых сделана наша реальность. Этот новый класс фундаментальных частиц, обладая иными свойствами, породил бы новые силы, новые взаимодействия и новые законы природы, Став причиной возникновения физики, химии и биологии, совершенно отличных от тех, что мы знаем. Альтернативная реальность с другим типом материи вызвала бы к жизни невообразимые структуры, в том числе тело и мозг более тонкой природы. То, как ведёт себя информация в нашем собственном разуме, заставляет меня думать, что помимо физического мозга разум использует другой процессор, Таковым стал бы невидимый мозг, неоднократно упомянутый в этой работе. Оба мозга переплетаются, и информация течёт в обоих направлениях. Это кажется немыслимым, но если отталкиваться от приведённых здесь аргументов, то такое предположение вполне разумно. Дальше мы заходить не будем. Однако это не конец, а лишь начало. В следующем труде под названием «Разум – это не мозг, который уже практически закончен», Мы продолжим развивать эту невероятную теорию, сделаем обзор источников, на которые опираются наши идеи относительно человеческого разума, и пробежимся по притягательному в этом отношении XIX веку. Существует история разума, которую не освещали учёные когнитивных наук, и ваш покорный слуга готов исправить это упущение. Особый упор будет сделан на вычислительной парадигме И вы удивитесь, когда поймёте, что мы живём внутри гигантского природного компьютера. Реальность, которую мы видим, вовсе не настоящая. Настоящая Вселенная состоит из единиц информации. Они превращаются в вибрирующие модели одномерной струны. В более крупном масштабе струна и её вибрации выглядят как фундаментальные частицы со всеми характерными для них свойствами. Такое явление я называю метаморфозой реальности. А великий секрет, который таится за превращением Вселенной, состоящий из единиц информации в реальность, знакомую нам, заключается в сознании. Рай, чистилище ад не относятся к состояниям сознания, а имеют конкретное пространственно-временное расположение. Также в новой работе мы рассмотрим несколько примеров того, что подсказывает нам путь, которым шла природа, при создании других форм жизни и физических носителей в этих альтернативных реальностях. Творение — это компьютационная игра сознания, где оно само превратилось в миллионы индивидуализированных сознаний посредством нервной системы. Цель — чётко понять эту игру и то значение, которое имеет каждое вовлечённое в неё индивидуальное сознание. Только так мы становимся сотворцами этого необыкновенного космического плана, задуманного космическим разумом этого бесконечного сознания. Однако и на этом мы не остановимся. В третьем томе работы мы проверим каждое из аномальных явлений, которым на сегодняшний день можно найти убедительное объяснение в соответствии с выдвигаемой нами моделью человеческого разума. Опыт выхода за пределы собственного тела, события на грани жизни и смерти — Переживания на смертном адре, телепатия, ясновидение, воспоминания детей о своих прошлых жизнях — все эти явления будут отражены в Третьей книге. Раю, чистилищу и аду разных религиозных традиций тоже найдется место в представленной нами модели. Она показывает, что эти понятия не относятся, как думают многие, к состояниям сознания а имеют конкретное объективное расположение в некоторой пространственно-временной области этой гигантской космической мозаики. Карлос Эль Дель Невидимый мозг Как мы связаны со Вселенной и что нас ждет после смерти? Читал Юрий Белик